Они вышли на берег озера Амос. Стэн намеревался подождать, когда немного рассветет, чтобы переправиться. Махоуни ругнулся. Похоже, этот безумец не найдет покоя, пока его не заметят. Рука Стена сжала запястье адмирала, затем отпустила. Пора было двигаться. Когда они поднялись, чтобы сделать бросок, Махоуни заметил маленький черный шарик в руке Стена. В центре его виднелась яркая красная точка – нажимной переключатель. Беглецы вылетели на поверхность льда. Ветер в спину дул с такой силой, что почти не нужно было отталкиваться палками, чтобы поддерживать скорость. Ледяной воздух прорывался сквозь одежду, находя лазейки даже там, где их не должно было быть. Мороз кусал через эти лазейки мелкими острыми зубами. Махоу не подумал, что его легкие так застыли, что ни одна уважающая себя молекула кислорода больше в них не полезет. Лед прямо перед ними взорвался, образовав плотное облако мелких частиц, которое стало буквально душить их, когда беглецы вплыли в него. За взрывом последовал щелчок лазерного ружья. Это уже плохо. Охотники их обнаружили. Но это было и хорошо. Известно расстояние. Далекий берег приближался. Прямо перед собой не смог заметить засыпанные снегом деревья. Без промедления они выскочили на каменистый берег. не прижался к земле, обнимая промёрзший грунт, словно любовник. Лежа на земле, он заметил, как Стэн покатился, не теряя врага из вида. Справившись с одышкой, адмирал отважился выглянуть, затем пригнулся, так как заряд АМ-2 раскрошил камень прямо перед ним. Но все же ему хватило времени разглядеть, что охотники рассредоточились по местности. так что он не мог бы сделать ни одного приличного выстрела. Тем не менее, он поднял свое оружие. «Не теперь!» – прошептал Стен. Его палец покоился на красном пятне шарика. Костяшки пальца побелели, когда он вжал контакт. Машинально махоу не кинул взглядом озеро, но увидел, что охотники продолжают двигаться. Затем весь центр озера вздыбился с ужасным грохотом. Глыбы льда размером с небольшой дом – поднялись в воздух. Махоу не различал тела, вернее то, что раньше было телами. Они вращаясь, взлетали вверх, а затем шлепнулись в ледяную воду. Он не знал, была ли смерть людей моментальной или же долгой и мучительной. Если кто-нибудь из них и кричал, крика не было слышно, за ревом, подобным реву взлетающего космического корабля. А потом Стэн сел и вытянул еще одну палочку из своего рюкзака. Махоу не выругался про себя и беспокойно поглядел на небо. «Ну, с нашим захватом все ясно», — сказал он, — «а другую команду они посылать не будут, даже если бы она у них и была. Корабль-матка обнаружит нас сверху и разбомбит к чертовой матери. По крайней мере, я бы так и сделал». «Я тоже об этом думал», — кивнул Стэн, — «но у нас есть это». Он указал на белый корабль, паривший над поверхностью озера. А еще у нас есть два запасных, твой и этой команды. Для отступления должно хватить, как полагаешь. Махоу не понял, к чему он клонит. Надо двигаться. Адмирал приготовился вставать, Стэн остановил его. Я умираю от голода. Другого шанса у нас, может быть, и не будет. Давай-ка поедим. Махоу не сам чувствовал, как от голода свело болью кишки. Да и неудивительно, черт побери. И они сели обедать.